Глава двадцатая. На ночь видогор отвел меня в маленькую избу, где добрая старушка уложила меня спать на палатях рядом с собой. В ее доме пахло травами и парным молоком. На печи тепло, спится сладко. Разбудила меня хозяйка, когда солнце уже встало. «А где все?» Я помнила, что сборы должны были начаться с рассветом. «Ой, да куда тебе, княжна, с воинами по двору шастать? Был тут твой чародей. Выставила его. Нече девицы с ратниками делать». Я тебе блинчиков испекла, кашки напарила с маслицем. Бойкая старушка метала на стол так же быстро, как и болтала. Морсы, квас, молоко, блины, краюха хлеба, горшок каши. Я умылась в поднесенной небольшой лохани, оделась и села завтракать. Старушка устроилась напротив. Стыдно, но имя хозяйки не отложилось в памяти. — Как же тебя угораздило на битву с князем отправиться? Старушка подперла щек рукой. Махонькая такая, тебе годков-то сколько? Всем чародеям идти надо. Александру помочь. И то верно, закивала хозяйка. «Прорвутся ли вонцы, растекутся по всей земле, как лужа поганая. А все же, куда девки да в бой? Затопчут, ведь и не заметят. Иных чародеев трудно не заметить, подмигнула старушке. Что ты, что ты? замахала руками женщина. Был у нас тут один. Страшный, жуть. Огненный да алый. Занялся, значится, пожар в лесу. А наша деревенька-то вон она, почитай, сразу за опушкой. И случилось тут чародею проезжать. А огонь пышет, вот-вот избы займутся. Он подошел и пламя, точно пес верный, к ногам его стелиться стало. А кудесник страшный, глаза горят, волосы дыбом, вокруг него пылает красным все. Унял он огонь, только мы от него самого по избам попрятались. Я еще тогда девчонкой совсем была. Сейчас есть огненные чародеи. Мне ни одного видеть не довелось. Разные баят люди, только молва шла. Старушка наклонилась ниже и зашептала, точно опасалась, что нас могут подслушать. Что чародеи огня опасны. Их не любили и боялись, а потом князь прежний и вовсе повелел: что у кого бы ни родился огненный кудесник боярин али Княжич, все одно отдавать в чадную рать. И среди магов не обошлось без геноцида. Извели всех огневиков просто потому, что боялись. Не удивлюсь, если перекос в стихийной волшбе сказался и на численности остальных чародеев. Все в мире взаимосвязано. В дверь постучали, и, принеся с собой морозный воздух, в избу шагал видогор. «Пора, Ярушка, уши сани готовы». Поблагодарив пожилую женщину за сытный завтрак, накинула шубу, собралась выходить. «Ух ты ж старая! Погоди, княжна!» Хозяйка схватила корзину, стоявшую на столе. «Пирожочков тебе в дорогу напекла, с брусничкой, с грибочками!» Возразить мне шансы не дали. Старушка вручила полную корзину снеди, расцеловала меня как родную и, долго махая вслед, стоя на крыльце и кутая плечи в теплый пуховый платок. «А где все?» — удивилась я, глядя на пустые дворы. Вперед ушли, мы их нагоним». «Наставник пристроил корзину у нас в ногах. Корга старая выгнала меня чуть ли не взошей, не дала тебя будить». Ворчал он безлобно. Глядя на обиженного Видогора, я невольно расхохоталась. «Позаботилась она обо мне, пожалела». «Да знаю все. отмахнулся наставник, рассмеявшись сам. «Ничего, скоро нагоним Александра». За околицей нас поджидали два всадника. Мы заметили их задолго до того, как подъехали. «Кто это?» Ратмир, остался тебя дожидаться. Так их двое. Наставник молча пожал плечами. Когда узнала, кто еще ждал нашей сани, щеки невольно зарядила румянцем. Рядом с моим охранителем, на норавистом приплясывающем коне, был Ярослав. Сани приблизились к всадникам, Видогор склонил голову, лукаво улыбнулся, искоса поглядывая на меня. «А тоже уже вьются вокруг тебя, Ярушка». «Да будет тебе, Видогор Добраныч». «Заботиться просто, князь». «Ой, Ли, где это видна забота такая?» — хохотнул он. Слова наставника еще больше смутили меня, и когда всадники подъехали к нам вплотную, я была красная, как вареный рак. Еромила, с тобой все в порядке?» — спросил Ратмир. «Да, жарко немного». Я покрыла свои ладошки тонким литком, приложив их к горящим щекам, чуточку помогло. «Поспешим». Ярослав сдерживал коня, грызущего у дела и рвущегося вперед. Брат говорит, каждая минута в дороге может быть с пользой проведена. Сани рванули по дороге. Возница наш привстал, погоняя коня хлыстом. В ушах засвистел ветер. Видогор сотворил щит, и ехать стало гораздо комфортнее. «Наставник, ответь мне, почему огненных чародеев отдают в чадные войны? Чем они так провинились?» Видогор задумался, поглаживая бороду. Тогда говорил, и сейчас повторю тебя. Большая беда может быть с того, что мы нарушаем законы сил, которыми владеем. Давнее это дело было, не помню, как сейчас. Тяжело огненных учить. Сами они с норовом крутым, чары их опасные. В запале могут беды наделать, но все одно нельзя вот так со всеми. Не сказывала, наверное, тебе матушка. Однажды чародей огня сильно князь один обидел. Люто возненавидел кудесник его. Испалил в отместку весь город правителя. «За что же так?» — удивилась я. «Князь, видишь ли, мечтал о сыне-чародеи. Да подходящих девушек не было. А у того кудесника жёнка водой владела. Так тоже бывает, когда разные стихии друг другу тянет. Правитель услал чародея по какой-то надобности, а сам жену его молодую выкрал, да к себе в терем свел. Когда чародей вернулся, сказали ему, мол, «Умерла твоя ненаглядная». Только у таких пар связь. Она особая. Отыскал кудесник жену, выведал, где ее держат. Ночью пробрался в терем. Даже сил использовать не стал. Хотел просто увести подальше свою любушку. Их заметили, началась погоня. Князь, видя, что не настигнуть им кудесника, пустил стрелу в спину его жене, которая сидела на лошади позади мужа. Тогда ты -то не стерпел, чародей. пожег весь город. Но князья роптать по всей земле стали, что, мол... Опасно огненным силу их оставлять. Так и повелось. Всех чадные воины. Эх. Горестно покачал он головой. Был я на том вече, да отстоять не сумел. Не вини себя. Погладила наставника по руке. Я с тобой согласна. Неправильно и несправедливо. И воины, и те кукольные. Зачем им жизнь ломают? Тише. Одернул меня Видогор. Глянув вперед, заметил, что сравнялись мы почти с неспешной идущей дружиной. Крепко призадумалась, пока катили сани по утоптанной тысячами ног дороги. Что же получается? Мужчин в зомби превращают. Девушек насилуют всю жизнь ради прихоти каких-то князьков. Если задуматься, то к любому яду есть антидот. Может, существует способ обратить чадных воинов опять в нормальных людей? Интересно, кто-то пытался? Ладно, крестьяне народ подневольный, а, допустим, у князя сына гневик родился. «Неужели отец все не испробует, пока его дитя не отобрали?» «Видела я, что не понутру все происходящее гору. Надо бы после битвы расспросить его хорошенько. Вдвоем мы что-нибудь придумаем. Я была уверена, что Александр победит. У нас-то он разгромил Лионцев. Разве может быть иначе?» «Ярамила!» — голос Невского вывел меня из задумчивости. Князь вез с собой охапку цепей. «Пора наших големов деле опробовать». Сани чуть притормозили, и мы принялись собирать магических воинов прямо на ходу. Я поняла задумку князя. Случись на поле боя кому-то разбить голема? Чинить его будем там же, под стрелами врага. Набегу. Пот покатился по спине. Надо было не просто создавать голема, но и тащить за собой все запчасти. Видогор поднялся в санях, принялся помогать мне. Вокруг меня разлился алый ореол, пульсируя ярким пурпуром. Ярослав, ехавший поблизости и занятый своим големом, даже осадил коня от неожиданности. «Сила твоя растет, княжна», — Александр помогал брату. «Год-два, и равных тебе будет мало». «Княже», — перебил его видогор. «Не о том думаешь? Брату подсоби». Пока Невский отвлекся, один из кубов земли Ярослава грохнулся, покатившись по дороге, кони шарахнулись в стороны. Александр спохватился, снова поднял его воздух. «А ну-ка, князь, воина Ярамила держи. Я же Ярославу подсоблю. Так у нас вернее выйдет». Наставник остановил сани, взял под узцы коня Александра. Князь спешился, уступив своего скакуна, и залез ко мне в сани. Видогор мигом взлетел в седло. «Ну и стать!» Старец держался на резвом коне, как юноша. Спина прямая, осанка как у офицера. И еще и колдует на скаку. Тем временем Александр подхватил моего голема и приказал вознице трогаться. «Не задирай его сильно в воздух, князь!» «Мой воин был почти готов. Ну и работенка. Скажи, как надо!» Александр сосредоточенно наблюдал за собранным големом. «Как соберу всего? Только туловище поднимай. Ноги должны по земле ступать. Сможешь?» «Сдежим?» — лихо улыбнулся князь. Дружинники начали оглядываться на нас, пока не получили нагонять десятников. Еще бы! Зрелище фееричное!» Мы едем, а по бокам прямо в воздухе над дорогой несутся кубы льда и земли, собираясь в неведомое чудовище. Вскоре мой голем был готов. «Давай, князь, поднимай его, почувствуй тело воина как свое. Азартно крикнула я. Ледяной ратник задергался, кувыркнулся в воздухе, взлетел вверх и опустился на ноги, едва касаясь земли. В санях, как управлять големом? Я-то приноровилась дублировать все движения. «А где тут ходить?» Тем более бегать. Неловко перебирая ногами, все же заставило монстра кривобоко затрусить вдоль дороги. Это тоже надо исправлять. Одно дело, если голем на поле боя, а ты в засаде. Другое — рядом с ним ходить. Первый же воин вражеский убьет. Думай, Яра, думай. Чуть прикрыла веки, сосредотачиваясь на ощущении голема, стараясь направлять его силы одной только мысли. Воин завалился на бок. «Яромила, гляди в оба!» — окликнул князь. Открыв глаза, увидела, что Ратмир едва не попал под летящий бегущего голема. По спине поползли мурашки, не хватало еще убить кого-нибудь. «Ну же!» — подбодрил я саму себя. Сила всколыхнулась и внутри, смерчем взвилась и растеклась по венам. Тут же глаза голема вспыхнули багровым пламенем, и воин неспешно пошел вдоль дороги ровно, почти как человек. И я направил его вперед, заставив двигаться подальше от людей. «На каком расстоянии смогу им управлять?» Голем пошел быстрее, потом побежал. «Держишь?» — спросила Александра. Глаза князя побледнели. Он молча кивнул, сосредоточившись на деле. Вперед! Кровь вспыхнула, точно динамит в каком-то диком запале. Я вскинула руки, отправляя голем, и ещё дальше от нас. Князь ловко держал его. От шагов ледяного воина стоял гул. Ходуном ходила земля. Дружинники смотрели со страхом, но строя не нарушили. Только лица побледнели от испуга. Голем почти бежал, уносясь вперед, глаза горящие сквозь толпу льда, и впрямь смотрели зловеще. Я усилила свои чары, и воин покрылся ледяными шипами. Вид его стал демонически страшным. Он удалился уже почти на полсотни метров. «Стой, Яра!» — закричал князь. «Хватит, не удержу!» — остановила голема. Вдруг кони дёрнулись, и сани мотнула. Александр схватил меня за талию, чтобы не выпало на дорогу. Я почувствовал биение его сердца, Белые глаза с черными провалами зрачков оказались совсем рядом. Горячее дыхание полило кожу. Князь прижал меня сильнее, но не от испуга, что упаду. В его глазах горело желание, которое знакомо любой женщине. Я отпрянула, забыв о голями, и тот кубарем покатился по земле.